Может, это что-то другое? За 13 лет отряд разведки. Мы на месте, доложил начальник отряда Браво. Двигаемся в сторону проходной. Олег вместе с его подчинёнными подняли по тревоге и не объясняя причины погрузили в гражданский самолёт, который по всей вероятности был конфискован. Таковы правила войны. Теперь государство могло распоряжаться буквально всем, даже твоей жизнью. Вижу машины людей не замечаю. Отключите систему защиты. В его отряде было три группы. Первую он возглавил сам и теперь двигался к скрытому КПП. На вид это было обычное здание: грязные окна, давно выцветшие стены и крыша, покрытая шифером. Но в действительности это был пункт охраны. Система не работает, нет доступа. Импровизируйте, сказал оператор, что сидел где-то за 1000 километров. Чёрт, выругался Олег. Он знал, куда их отправили. После прибытия был короткий инструктаж, им выдали пакет с кодами и схемы движения. Генеральный штаб космических войск не отвечал, и теперь им предстояло выяснить причину. Сколько было таких штабов, мало кто знал. В основном они прятались глубоко под землёй, но были и такие, как этот. По внешнему виду был похож на завод. "Запускай", коротко приказал Олег, и тут же в небо взлетел дрон-разведчик. Если он пролетит защитное поле, значит система обороны отключена. Они уже обнаружили первые тела: несколько водителей, что сидели в машине, другой в канторке и еще с десяток прямо на улице. Бурый докладывает, это был голос Эразма, командира второй группы, что пошел обследовать погибших. Признаков жизни нет. Сейчас берем анализ крови. Мы не заметили военного вторжения, воздух чист. Они не использовали противогазы, нет воронок от взрывов или пулевых ранений. Все чисто. Спускаемся в подвал. Там пульт управления счетом. Отбой. Олег многое видел на своем веку, как работает змей Горыныч, адское пламя, которое после взрыва выжигает кислород и все, кто находится в радиусе поражения, сгорают заживо. Он видел вакуумные бомбы. После их детонации образуется пустота, куда с ревом, словно это ураган, устремляется воздух, тела разрывают от попавшего в них снаряда. был свидетелем применения солнцепёка. Тогда враги словно на гриле поджаривались, и опять их ничего не спасало. Но то, что он видел сейчас, не укладывалось в голове. Химический анализ показал, что в телах погибших и почве нет поражающего газа. Также нет повреждений и на самих телах. Лебедь доложить потребовал Олег и присев быстро взглянул на переносную консоль, которую показала ему Оксана. Мы прошли второе кольцо. Система не работает, все дроны дезактивированы. Нет повреждений. Люди, они мертвы, признаков боя не заметили, оружие на предохранителе. Двигаемся дальше. Отбой. Наверное, впервые Олег почувствовал дыхание смерти. Именно так она незаметно подступает к тебе и без предупреждения лишает жизни. Идём дальше, произнёс он в скрытый динамик и, не снимая маски, через которую дышал, побежал за дроном. Это был генеральный штаб космических войск. Чтобы не привлекать к себе внимания, здесь были установлены автоматические турели, где кроме простых пулемётов, были зенитки ракетные и лазерные комплексы. С виду незаметно, но вон в том сарай, откуда так и не выехал комбайн, было углубление. В нём стоял панцер, что снесёт башню любому танку. Таких сарайчиков в комплексе защиты был не один десяток. Двигаемся дальше. Не произнося больше ни слова, его группа гора рассредоточилась. Уже все знали наверняка, на них не нападут. Тут некому нападать, все, кто был живой, погиб, даже собака, и та была уничтожена врагом. Дрон бесшумно влетел в ангар, его камера просканировала пространство. Оксана проследила полет, вернула дрона обратно и переключившись на другой режим, еще раз сделала обследование. Чисто, доложила командиру отряда. Бурый, что у вас? Докладываю, визуально смерть наступила мгновенно, погибшие даже не успели подняться с кресел. Большинство упали там, где стояли или где шли. Взяты пробы крови, почвы и воздуха на анализ. Сейчас выдвигаемся в сторону воздушного шлюза. Что у вас с системой обороны? Она отключена. Пробовали анимировать, чтобы провести тест, не получилось. Нет электричества. Будьте внимательны. Надбой. В ангаре, куда залетел дрон, тоже не было света, но Денис уже ковырялся у электрощита. Моргнули лампы, и темнота отступила. Хорошо, так Олег похвалил за оперативную работу подчиненного. Двигаемся дальше. Опять с десяток погибших, но в этот раз это уже были военные. Защитные боевые модули смотрели стволами в их сторону, но в них не было энергии, а значит, те не откроют по ним огонь. Идём дальше. В груди ёкнуло. На мгновение я представил, что дроны ожили. Олегу стоило разу взглянуть на схему, и его память навечно запоминала чертёж. Вот и сейчас он мог закрыть глаза и двигаться по лабиринту. Генеральный штаб был скрыт в толще горной породы, к нему шёл длинный коридор, но его отряд двигался не по основному узлу, а через эвакуационный тоннель. Здесь был свет и опять тела погибших. Да что ж это такое, спросил он себя, и толкнув дверь, вошёл в помещение с бронированной дверью. "Приступать", приказал и убрав оружие, подошёл к стене. Но эта дверь была не простой. Её нельзя было взорвать, её можно было открыть только электронным ключом, и таких было несколько. Денис подбежал и вынув переносной блок питания, подсоединил его к гидравлике двери. В это же время Оксана, вскрыв панель доступа, ввела код. Внутри стены что-то щёлкнуло, и дверь стала плавно открываться. "Дальше", приказал Олег и последовал за Борисом в образовавшуюся щель. Так они прошли три двери. И вот перед ними открылся коридор, ведущий к генеральному штабу. Всех поразила тишина и опять мёртвое тело. "Как же они сюда проникли?" спросила Оксана и, нагнувшись над телом, проверила пульс. "Мёртв, и уже давно. Двигаемся дальше". Из бункера сигналы не проходили, поэтому Денис шёл третьим и разматывал тонкий, больше похожий на нить кабель. А уже снаружи группа Лебедь подошла к Кенгару и включила транслятор. На ней все мертвы. Да и нас об этом предупредили, сухо ответил Олег, и, переступив тело дежурного офицера, вошёл в зал, где как раз и располагался штаб космических войск. Именно отсюда должен был поступить сигнал на запуск баллистических ракет с термоядерными боеголовками. Но все, кто сидел за столами, были мертвы. Матерь Божья, тихо прошептал Борис и невольно передёрнул плечами. Как же так? Олег был знаком с множеством оружия, но чтобы вот такое, которое без видимых повреждений проникло глубоко под землю и уничтожило хорошо защищённый генеральный штаб, столкнулся впервые. Мы тоже, Оксана хотела сказать, что тоже могут умереть, но тут край им глаза заметила, как последний зашедший боец упал. Сава, не удержавшись, крикнула она и бросилась к товарищу. Назад, последовал приказ Олега и Оксаны, как вкопанная остановилась. Сава, ответь, ты слышишь меня? Как его показатели? Обратился он к Борису, и тот, взглянув на консоль, которую успел достать, молча покачал головой. Мёртв? С ужасом спросила Оксана и попятилась назад. Как? Кто? Отступаем. Налег и сам не понял, что произошло. Вот его боец стоял и уже не показывает признаков жизни. Он переключился на связь с командованием. Те все видели и слышали, поэтому без лишних слов дали команду покинуть бункер. Там не пройти, доложил Денис, и так же как и Оксана попятился от двери, но сделав несколько шагов, упал на пол. Потеря два! крикнула Оксана и словно девчонка бросилась бежать. Отступаем! Еще раз крикнул Олег и зачем-то передернул за твор автомата. Я не вижу противника. Кто это? Борис переключая камеры на разные режимы пытался хоть что-то увидеть. Третьим упал Олег. Борис не стал рисковать и проверять жив ли командир. Толкнул Оксану и они выскочили в коридор, что вел на второй уровень. Быстрей! зарал он и уже не оглядываясь назад бросился бежать. Оксана знала, куда ведет коридор. Ещё три пролёта и будет новый этаж. А оттуда можно спуститься и через тоннель, по которому вошли, покинуть штаб. Она бежала так быстро, что потеряла последнего из своего отряда. Ягара, Ягара, покинули убежище, нас атаковали, трое погибло среди них командир. Вы меня слышите? Уходите в точку эвакуации, в наушниках прозвучал приказ. Есть. Что с остальными группами? Следуйте в точку эвакуации, последовал повторный приказ. Слушаюсь. Оксана выбежала из туннеля, проскочила три двери и уже в ангаре чуть замедлила бег. Лёгкие разрывало, дышать было нечем. Не дожидаясь разрешения, она сняла маску. Она бесполезна. Почему они умерли? Кто напал? Я, я. Оксана быстрым шагом вышла из ангара и остановилась. Группа лебедь, что отвечала на связь, вся лежала на земле. Нет. Едва успела крикнуть И тут её овладела паника. Комиссия, что расследует инцидент на Луне. Серебров входил в гражданскую комиссию, но его как одного из специалистов, нашедшего плазмоиды на Луне, пригласили к военным. Пришлось подписать не один десяток бланков, и только после этого на стол легла папка документов. Вам знакомо? спросила его женщина в погонах полковника. Да. Тут же ответил Антон, ему сразу показалось знакомым положение тела на полу. Где это? Луна? Какая база? И почему военные? Мне нужны результаты вскрытия. Их не можем предоставить, поскольку отряд, что был послан в штаб, почти весь погиб. В штаб? Вы хотите сказать, это земля? На последнем слове он вскрикнул. Да, это генеральный штаб космических войск. Сейчас страна на грани термоядерной войны. Коллапсные бомбы, разработанные американцами, не дали такого результата. Земля? Да, это земля, повысив голос, ответила женщина, но тут же взяла себя в руки. Это признаки атаки плазмоидов, верно? Похоже. Смерть наступила мгновенно, коллапсное оружие не даёт такого результата, а тут все признаки присутствия плазмоида. Вы его доставили на землю? Нет. Прошу вас ознакомиться с данными, что у нас есть. Вот видеозаписи с камер группы, а это их жизненные показатели. Также в этой папке всё, что касается электричества. Оно снаружи бункера и было отключено, но в самом штабе всё продолжало работать. Серебров не хотел верить в услышанное. Боялся даже подумать о том, что поразит плазмоид хоть когда-то попадёт на землю. От него нет защиты. Плазмоид не изучен. Его не посадишь в банку и не сможешь провести эксперименты, он не поддаётся контролю. пальцы ученого задрожали. Он перевернул несколько снимков, а после, пододвинув поближе монитор, включил видеозапись. Так и есть. Увидев, как упал боец, произнес он. Смерть наступает мгновенно. Нет судороги, огня, энергии тела испаряется и клетки перестают функционировать. Идеальная смерть, идеальное оружие. Он просматривал все записи и везде одно и то же. Смерть наступала мгновенно. Может, кому-то удалось воссоздать тип вируса или привести его сюда? Тогда можно понять, почему плазмоид применили. Вы же знаете, что вон все страны подписали закон о запрете его экспорта. Пусть так, но кто-то же доставил его на землю, а после выпустил у штаба. Это исключено, ответила женщина и положила на стол ещё одну папку. Почему? После начала войны почти все авиарейсы были отменены, космос был закрыт из-за опасения теракта на пусковых площадках. Сейчас там работают только орбитальные специалисты, но к земле доступа нет. И всё же он тут. Может это что-то другое? с надеждой в голосе спросила женщина. Нет. Не вы это ни хуже меня знаете. Это плазмаёт.